Глава 9 Агент Стерлинг стояла посреди роскошной гостиной номера Ренуар, подняв брови так высоко, что они почти сливались с линией волос. «Это так ты понимаешь слово «неприметный»?» — спросила она у Джуда. Джуд прошел на кухню и запустил кофеварку. Он знал агента Стерлинг, когда она была еще ребенком. «Расслабься, Ронни», — сказал он. «Никто и не подумает, что пятеро избалованных подростков и старик, которые сняли номер стоимостью четыре тысячи за ночь, как-то связаны с ФБР». «Учитывая среднегодовую зарплату агента ФБР», — ставила Слоун, прежде чем агент Стерлинг успела что-то сказать. «Это вполне убедительно». В комнату вошел Майкл, на котором не было ничего, кроме плавок и пушистого белого халата. агент стерлинг произнёс он, изобразив, будто приподнимает шляпу. «Я так рад вас здесь видеть!» Он окинул её быстрым оценивающим взглядом. «Вы испытываете раздражение, а также тревогу и ещё немного проголодались». Он пересек комнату и взял пиалу с фруктами. «Яблочко?» Стерлинг строго взглянула на него. Майкл взял яблоко себе и откусил. «Не переживайте насчёт нашего прикрытия». В комнату вошел Дин, и Майкл жестом показал сначала на него, а потом на остальных. «Я веб-гость, а не моя свита». «Четыре подростка и бывший морпех», — сказала агент Стерлинг, скрестив руки на груди. «Вот твоя свита». «Изысканные обитатели Мэджести не знают, что это подростки», — возразил Майкл. «Дину и Лии на вид слегка за двадцать. К тому же», — добавил он, — «Я могу убедить их, что джут мой дворецкий». джут в ответ на это лишь слегка приподнял брови и молча налил себе кофе. «Если кто-то спросит», — обратился к нему Майкл, — «тебя зовут Альфред». Агент Стерлинг, похоже, осознала, что потеряла контроль над ситуацией. Вместо того, чтобы спорить с Майклом, она пересекла комнату и присела на подлокотник дивана. Затем кивнула нам и подождала, пока мы выполним невысказанный приказ. Мы тоже уселись. Она выбрала место так, чтобы оказаться выше нас и смотреть на нас сверху вниз. Вряд ли это было случайно. Потенциально значимые лица. Агент Стерлинг положила толстую папку на кофейный столик, а затем снова сунула руку в свой кейс. схемы первых двух мест преступлений». Она передала их мне, а я — Слоун. Наконец, она достала DVD. Запись камер наблюдений «Розы пустыни» на этаже, где расположено казино час до и час после момента убийства Юджина Локхарта. «Это всё?» — спросила Лия. «Это всё, что вы нам принесли?» Она откинулась на стулья и закинула ноги на кофейный столик из красного дерева. «Похоже, вы прямо хотите, чтобы я сама искала себе развлечения?» «Материалы, которые передала нам агент Стерлинг, займут, словно, надолго. Мы с Дином можем разобрать данные, которые они собрали на потенциальных фигурантов дела. Даже Майкл сможет просматривать записи системы видеонаблюдения в поисках необычных проявлений эмоций. Но Лии нужны были интервью со свидетелями. Или, по крайней мере, их расшифровки. Мы над этим работаем», — сообщила агент Стерлинг. «Мы с Бриксом будем сами проводить допросы. Я позабочусь, чтобы были записи. Если нам понадобится что-то уточнить, ты узнаешь первый». А пока что она встала и окинула взглядом внушительный просторный номер. «Наслаждайся проживанием в отеле и не попадай в неприятности». Лицо Лии выражало исключительно невинность. И чересчур убедительно. Стерлинг направилась к двери. По дороге она остановилась, чтобы поговорить с Джудом. Обменявшись с ним парой фраз, она обернулась ко мне. «Кэсси, на пару слов». Чересчур отчетливо, ощущая, как другие смотрят на меня, я подошла к стоящей в дверях агенту Стерлинг. Она вложила мне в руку флешку. «Здесь вся новая информация по делу твоей матери», — тихо сказала она. «Несмотря ни на что». Много лет я не позволяла себе вспоминать эти слова, а теперь я не могла думать ни о чём, кроме них. Всегда и вечно, несмотря ни на что. «Вы просмотрели файлы?» — спросила я агента Стерлинг, чувствуя, как пересохла во рту. «Просмотрела». Я крепче сжала флешку, словно какая-то часть меня боялась, что Стерлинг ее отберет. Джуд сказал, что велел тебе не смотреть файлы в одиночестве. «Кэсси, если хочешь, чтобы я была рядом, в этот момент у тебя есть мой телефон». С этими словами Стерлинг выскользнула за дверь, оставив меня наедине со всеобщим любопытством. Я заставила себя не обращать внимания на взгляды, которые на меня бросали Майкл и Лия, на то, как на меня смотрел Дин, Часть меня хотела пройти мимо, закрыться в комнате и посмотреть содержимое флешки, которую я держала в руке. Прочитать, всё запомнить, поглотить всё это. Часть меня не знала, готова ли я к тому, что найду. Изо всех сил, стараясь не дать этим мыслям проступить на моём лице, я подошла к остальным и посмотрела на документы по нашему нынешнему делу, которые принесла агент Стерлинг. «Пора браться за работу».